Глава 62. Приятный день. Мария. Сегодняшний день оказался на удивление замечательным. Все тревоги разрешились благополучно. Виктор успешно пришел в себя после воды с психотропами. Ломившиеся в дверь полицейские явились по какому-то делу, а не для того, чтобы забрать меня назад в клетку, к маяке. И пришедшая в гости к Виктору молодая дама оказалась его сестрой, а не невестой. Причем Лиза смотрела на меня не как на зверушку, а как на личность. Никогда раньше не задумывалась, насколько это здорово, когда в тебе видят человека, а не бессловесное животное. Давно мне не было так хорошо и спокойно. А потом приятности продолжились. Пришел Рикардо и обрушил на меня все свое обаяние и обходительность. Лучезарно улыбаясь, подарил шоколадку и поглядывал с таким интересом, что стало даже неловко из-за своего внешнего вида. Я стояла перед ним в простом банном халате, а Брюнет в это время рассыпался в любезностях и комплиментах, будто я была в шикарном наряде на королевском балу. Конечно, слов я не понимала, но догадывалась по тону и восторженным жестам. Мне было очень лестно такое отношение, но я ловила себя на мысли, что могу воспринимать Рикардо только как друга. Как же мне хотелось, чтобы на его месте сейчас был Виктор, чтобы именно мой генерал смотрел на меня с восхищением и говорил комплименты на своем певучем языке. А когда Рик попытался поцеловать мне руку, То был внезапно атакован хомяком. Хома долго терпел эмоционального гостя в коридоре и тихо пыхтел в углу. Но когда посмели посягнуть на хозяйку, пушистик без раздумий впился Рику в лодыжку. «Ай!» Гость в шоке запрыгал на одной ноге, пытаясь отодрать от себя грызуна схваткой питбуля. Брюнет попал в сложную ситуацию. С одной стороны, ему хотелось поскорее вызволить пострадавшую конечность, а с другой, он старался не придушить при этом питомца своего друга, поскольку рожать челюсти Хомы можно было только при его асфиксии. «Не знаю, что именно озвучило в ругательствах Рик, но робот на автомате прикрыл мои уши руками, а потом ринулся вызволять страдальца». Луи унёс хомяка от греха подальше, в гостиную, запихнул в любимый хомячий диван и на всякий случай захлопнул в комнату дверь. После чего оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, залепив прокушенное место жёлтым пластырем. Досадливо качая головой, хромая и сетуя на хомячий произвол, Рейк повел меня на кухню, где мы с ним и расположились». Робот засуетился возле нас, накрывая на стол и выкладывая передо мной и гостем чай, вазу с печеньем и испеченные вчера блины. Луи подогрел их предварительно в особом кухонном приборе, напоминающем высокую тумбочку, так что блинчики были как свежие. Рикардо моментально забыл о больной ноге и переключился на еду, активно ее нахваливая. А робот, для наглядности, включил на груди экран и показал видео с процессом выпекания этих самых блинов. У Рика округлились глаза, когда он наблюдал за моими действиями у плиты. От потрясения он изрек что-то вроде Белисиаэль и посмотрел на меня так, словно увидел впервые. Я могла лишь вежливо улыбаться в ответ. Закончив трапезу, Рик принес выложить на стол несколько ярких цветных коробок. Когда он раскрыл первую из них, я поняла, что это пазлы. Простые, крупные, с такими легко справился бы ребенок пяти лет. Рикардо выжидательно на меня смотрел, и я догадалась, чего он от меня хочет. Собрала картинку за несколько секунд. Это оказался милый зайчик в корзинке. «Воу!» – прокомментировал мои действия Рик и раскрыл передо мной вторую коробку. Там тоже были пазлы, но уже посложнее. Чтобы собрать картинку, поляну с ягодами, у меня ушло минут семь. Рик восторженно выдохнул и перешел к следующему тесту. Высыпал передо мной цветные палочки – желтые и красные. Я понимала, что этот мужчина собирает доказательства моей разумности, поэтому облегчила ему задачу. Изобразила из красных палочек математические знаки – плюс, минус, умножение, деление, а также знак равенства. А из желтых выложила нужные суммы – 2 палочки плюс 1 равно 3. Четыре палочки минус 2 равно 2. Три палочки умножить на 2 равно 6 палочек. И 6 разделить на 3 равно 2. Рикардо наблюдал за мной с огромным интересом. А Луи стоял рядом и, подозреваю, фиксировал все происходящее на видео. Для чистоты эксперимента Рик сам выложил передо мной несколько заданий. 7 палочек минус 4, 5 умножить на 3, 6 плюс 9. Я быстро выложила ему правильные ответы. Луи показал мне на своем экране, что в этом мире математические знаки выглядят немного по-другому, но мой вариант был понятен и Рику, и роботу. Но ну, на всякий случай я... Переделала свои привычные земные символы на те, что приняты в этом мире. Знак равно был такой же: только две палочки смотрели вверх. На плюсике вертикальная палочка была перечеркнута двумя линиями, а не одной. Деление как галочка, а умножение тоже галочка, только перевернутая вверх. Вскочив, Рикардо возбужденно заметался по кухне. То и дело, повторяя. «Белисель!» А я сидела в кресле и улыбалась, чувствуя, что наступил поворотный момент, после которого моя жизнь больше не будет прежней, и все плохое осталось позади. Меня наконец-то признали человеком.